Эй, вы опоздали со своими стрелами! Эту белую птицу убил я! Питер похвалит меня! Идите все сюда, идите! Oh, но но по-моему, это не птица. Похоже, это девочка. И ты, малыш, убил ее! Oh, девочка!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 Она летела сюда, сделись Ой, горе, горе, горе, нам. горе, горе нам, горе Да нам. что Ой, случилось, что вы там, Что вы там прячете Ну-ка растопитесь Что это Она умерла Чья это стрела Моя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 Она жива? Жива жива, жива? жива, жива Она жива, она жива. Она жива. Девочка выйди жива. Жива. Венди жива ура, ура, ура Что ты сказала? Это она, это, это она... она кричала это она, она кричала, что ты приказала. Мы в тело Просто малыш оказался первым Это все твоя фея Делень. это фея Я тебя больше не друг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 А где труба с дымом? Ну, сейчас, че, че, Вот О, труба, то, то, то, то, то. Вот че, че, че, Вот че, Вот че, Отлично! Всё готово! че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че,